Вечер. Частный дом, двухэтажный, но не роскошный. Такие строят в богатых сёлах. Крепкие и примитивные, с минимумом отделки. На окнах решётки, входная дверь металлическая. В большой комнате возле телевизора сидят двое. Это молодые люди, лет 23-25. Один не русский, скорее всего, татарин. Второй типичный русак. Они атлеты, но весьма запущенные, неопрятные, лица нездорового цвета, исхудавшие наркоманы. На столе лежит набор наркомана: одноразовые шприцы, которые используются многоразово, ложки, зажигалка, резиновый жгут, порезанный лимон и тому подобное. Лежит и маленький пакетик 2-3 четверти героина. Наркоманы ищут друг на друге вены, а не голые по пояс. Один колет другого в какую-то вену, которую нашёл на спине. Татарин: "Ох, блядь, есть русский. Я заебался искать у тебя синявки. Надо пах распечатывать". Татарин: Я пока не буду, боюсь. Это гроб, русский. Сам будешь вечером искать. Неху мне больше делать. Татарин: Да нахуй ты нужен? Твари уходят. Русский: Одна уже уколола. Визуализация: чужая возится со шприцом, ищет вену на татарине. Заходит за спину, крупно лицо чужое, ненавидящее. Она шёпотом говорит: "Сука, заебал". После чего втыкает иглу в мышцу и вводит раствор. Татарин ожидает прихода, прихода нет. Поняв, что она уколола его в мышцу, чтобы не возиться, вскакивает и сильно бьёт её по лицу ладонью, точнее не ладонью, а основанием ладони. Жужая, падает, потом встаёт и не говоря ни слова, бросается на татарина с кулаками, бьёт очень грамотно серией ударов. Кровь. Ошаломлённый татарин отступает на пару шагов, потом приходит в себя и снова бросается на чужую Драка, мат, прибегает русский. Вдвоём они заламывают чужую и тащат в другую комнату. Крупным планом: избитая чужая, разъярённый татарин, у неё на глазах поджигает загранпаспорт, горит фотография, та же, что у малыша. Татарин достаёт нарды, в комнату заходят проститутки, видимо, их не пускали в комнату во время приёма наркотиков. Проститутки одеты по-домашнему, в дешёвые кричащие тряпочки, некоторые в спортивных костюмах, не накрашенные. садятся смотреть им телевизор татарин шпилим русский под интерес татарин да правила старые русский напомни татарин проигрываешь просто сосёшь хуй проигрываешь с марсом ебу в жопу русский понял понял татарин а проигрываешь с коксом русский да я понял моргушки все извращения смеются Проститутки не реагируют. Видимо, это старая шутка в этой компании. Раздаётся звонок во входную дверь. Русский берёт со стола пистолет про белым. Он лежал под газетой. Выглядывает в окно, на улица темно. Виден только силуэт женщины. Идёт открывать дверь. На крыльце стоит проститутка. Она босая, стоит как пормийской стойки вольно, весь тело на одной ноге. Видно, что ходит она с трудом. В плотную к стене у двери стоят пацаны. У всех в руках оружие. Голоса за дверей. Ты одна, проститутка. Да. Дверь открывается. Малыш рывком за ручку распахивает её, и пацаны вламываются в помещение. Они идут перекатом. Гиря валит на пол, открывшего дверь сутенёра. Малыш перепрыгивает через него и бежит в глубину дома. Остальные делают то же самое, предварительно втолкнув проститутку и закрыв дверь. Они не помогают гире, тот должен справиться сам. Русские к гире борются, причем к гире успевает забрать парабеллум и несколько раз ударить русского рукояткой по голове. В комнате бой. Татарин отбивается от сопли, который нападает с ножом. Татарин использует как щит доску для нарт, крупный план, черное лезвие ножа несколько раз пробивает тонкую доску. Сопля перехватывает нож в другую руку, подныривает под импровизированный щит и втыкает нож в бедро татарину, тот бросает доску. Шустрый, выскочив из другой комнаты, в два прыжка сближается с татарином и бьет его рукой, боковым ударом в челюсть. Татарин падает. Вся сцена продолжается очень недолго. Рашпилевцы захватили дом за пару минут, не применяя и даже не показывая оружие. Малыш выгоняет из других комнат проституток, заставляет их лечь на пол, лицом вниз. Также лежат и сутенеры. Пацаны, оставив гирю следить за порядком, разбегаются по комнатам. Обыск. Русский поднимает голову, он пришёл в себя. Гирень, говоря ни слова, наступает ему на шею ногой. Гиря жало в землю пропидер. Допрос. На столе лежат документы, деньги, паспорта, резиновая дубинка, всё, что нашли. Малыш рассматривает парабеллум и кольт, отобранные у сотенёров. Достаёт обоим и смотрит и бросает на стол. Малыш. Газовые. Бросает оружие на стол. Галимый бутер Малыш. Вам обсосом и нормальную волыну доверить побоялись. Ну что? Кто из вас больше жить хочет? Кто всё расскажет, тот останется живым. Татарин. У меня кровь чуть хуячит, перетянуть надо. Сопля. Нема базару накладывать жгут. Малыш. Что ты вы самодеятельностью занялись? Сопля, не хуево перевязывать, сначала поговорим. Подходит к татарину, поднимает его голову за волосы, показывает фотографию чужой. Где она? Татарин. Не знаю. Малыш бьёт его головой о пол несколько раз. Татарину не больно, действует героин. Малыш, где? Татарин молчит. Ладно, животное, сдохнешь первым. Тащите его в ванну и снимите жгут, пусть подыхает. Шустрые гиря берут Татарина за руки, поднимают и согнув в три погибели ведут в ванну. В ванной они укладывают его так же лицом вниз, ноги согнуты в коленях и торчат из ванны ступнями вверх. Шустрый Там в комнате дубинал есть. Сопляс, обьёмся, 50 раз и всё расскажет. Сопля. Он же задвинутый. Но и раненый. 70. Шустрый. Забились по сотке. Жгут пока снимать не будем. Сопля зовёт малыша в ванную, потом возвращается в комнату, берёт дубинку, и они с малышом скрываются в ванной. Раздаются сдавленные крики, а потом хриплый вой. Это вой татарин. Проститутка, которую Рашпелевцы украли в бизнес-центре, сидит на диване и курит. Она поняла, что всех убивать не будут, и теперь её симпатии на стороне пацанов. Услышав вой, она сначала смотрит на свою опухшую ступню, потом злорадно улыбается. Комната. Малыш по очереди подсаживается к проституткам, лежащим на полу. Поднимает головы и показывает фотографию чужой. Что-то шёпотом спрашивает, те также шёпотом отвечают. Малыш подсаживается к русскому. Ну ведь я уже и так всё знаю. Для проверки только. Где у цыган база? Русский. В таком же доме, тут недалеко. Только там цыгане живут всем табором. Там же и клиенты халяв не будут. Ни хуя у вас не выйдет. Малыш. С вами же баранами вышло, со всеми выйдет. Русский. Мы не одни. За нас на берёзах разорвут. Малыш. Да ладно тебя гнать. Забрался десяток волоебов, беженцы из бригад. Вас там в России каждый вы ищет братва, чтобы порвать как гадов. А вы здесь решили движение наладить. У тёлок паспорта забрали. Из-за работы вы наставляете 20% на жратву, помаду и гондоны. К то слову поперёк пытаете. Одну тёлку вообще продали цыганам и паспорт сожгли. В рабство, значит, продали. Русский. Ты как прокурор прямо, малыш. Рано шутишь. А в России вам их вербуют мусор из мура. В Москве ловят проститутку приезжую из-за жопьи какого-нибудь. Оформляют штраф. И в процессе воспитательной беседы предлагают сюда ехать. Но агентурно оформляют как помощницу. Вон у жирной псевдоним «Звезда». А у этой пизды «Островская». Русский. «Вы часом не мусора?» Малыш. «Хуже. Мы гестапо». «Я оберштурмфюрер Кляйн». С этими словами опять бьет русского лицом о пол. «Короче, дурачок». «Где база у цыган?» Русский называет улицу. «Малыш, сходится?» «Повезло тебе». Пацаны собираются уходить. «Малыш, обращайтесь к проституткам». «Паспорта ваши на столе. Забирайте и съебывайтесь». «Лаве мы заберем. Вы себе еще намолотите. И смотрите, если будете пиздеть...» Русский и татарин лежат связаны. Руки стянуты веревкой в локтях за спиной. Согнутые ноги привязаны к кистям рук. Это называется «ласточка». Шустрый, обращаясь к Сотенёру: Вы и верёвки перегрызаете, специально зубы вам не выбивали. Только не сейчас, а когда мы дом подожжём. Гиря, собирающаясь деньги со стола, смеётся. Шустрый встаёт, поворачивается лицом к Гире, тот незаметно для татарина и русского передаёт Шустрому газовый пистолет. Шустрый русскому: Ну что, дурачок? Сказали, кто больше расскажет, тот и жить будет. Ты их проиграл. Представляет ствол колбу русского и спускает курок. Выстрел, облако газа, крик Малыш, всем лежась, шустрому. Ты что, блять? Шустрый бросает пистолет к Гире, тот быстро разбирает оружие и бросает в кулёк с деньгами затворную раму от Кольта, детали от Парабеллума и обоймы. Все быстро выходят. Сопля отрезает провод от телефона, причём у самого корпуса. Соединить провода невозможно. Потом салютуют ножом проституткам, как рыцарь мечом, и уходят. Проститутки разбирают свои вещи, паспорта. Русский мчит По лицу течет кровь из раны на лбу. Он показывает, чтобы его развязали. Ни одна проститутка не обращает внимания. Собравшись и одевшись, проститутки быстро уходят из дома. В машине. Малыш. Ну, теперь будет хуже. Эти пидоры продали ее за полторушку зелени цыганам. А цыгане здесь не такие чмошники, как у нас. Хотя, конечно, тоже пидоры. Связываться опасно. Без стрельбы не обойдется. Гиря. Зря мы этих нариков не угондошили. Это из-за них теперь бойня будет. Они с цыганами связались. Шустрые сопля при слове бойня смеются. Малыш. Да тихо вы, после дела поржём. На хуя их убивать? Свои же и кончат, постанову у них такая, беспредельная до делов. Ну и тёлки теперь разбежались. Волоёбом сваливать надо, жить-то не на что. Так что вольнутых свои и к гадалке не ходи. Нам лучше Они же сами вывезут и закопают. А опознать нас только первая блядь может, что мы в бизнес-центре выхватили. Да эти два гуська. Остальные тёлки с перепугу не признают. Да и не будут они пиздеть. Быстро отсасыют себе на билет и с первым паровозом по родным колхозам сопля. А эти русские нам предъявить не могут, что мы беспредельщина, малыш. Поймают, предъявят. Всё предъявят. Так что лучше не попадаться. Нет, если серьёзно, не предъявят. Они никто. Поэтому просто кончат нас, да и дело с концом. Надо быстрее решать вопрос и валить, пока нас все местные мусора и бандиты не ловят. Шустрый. Малыш, а хорошо бы еще тем зверям на переходе потроха выпустить. Малыш. Бля, Шустрый, я хуею с тебя. Ты на год вперед думать решил? Как получится, я не против. Шугануть зверей всегда полезно. Наглые рожи. Гиря. Так куда теперь? Малыш. К цыганам. Попробуем выкупить её обратно. Шустрый. За какие деньги, малыш? Семь штук осталось, и у этих забрали. Гиря, сколько там? Гиря, почти трёшка, и ихними деньгами 12 штук. Шустрый. Да ну на хой платить за неё. Так заберём. Малыш. Сказано тебе, попробуем выкупить. А если не получится, заберём. Ты за пару штук трусишься, а пулю между рук хочешь получить? У цыган с этим просто. шустрый. Ну, смотри, а с чего? Если с нагана до да пороха царел. Машина стоит с потушенными огнями на улице. Впереди виден ярко освещённый частный дом, большой, трёхэтажный. Во дворе и на улице машины, движение. Малыш. Теперь так. Гиря, давай сюда крона. Гиря протягивает малышу деньги. Малыш. О, ты успел их уже по мостам разложить. Добавляет кронам 1000 долларов. Тут пятёрка. Больше пятерки платить не будем, согласны? Одобрительное мычание пацанов. Малыш, я иду с соплей. Гири и Шустрый, смотрите, вон из-за того дома. Там пусто, сдается в аренду. Если нас бить начнут или стрельба начнется, подбегайте и с пятнадцать шагов валите их. Шустрый, понял? Гиря, понял. Малыш, или если я отмаякую, на полшага отступлю и двумя руками лицо себе закрою. Но это только если они нас обступят, И я волыну не смогу сам достать. Тогда на бегу стреляйте, отвлекайте их. Гиря и Шустрый. Поняли, малыш. Первыми пиздячьте те, кто с помповиками или с автоматами. У цыган есть оружие. Цопля. Нож в рукав. Если что, сразу делай насмерть. Цопля. Понял? Пацаны внезапно посерьезнели. Собрались. Повзрослели. Гиря, малыш и Шустрый заряжают оружие. Потом вынимают обоймы, вставляют в них ещё по одному патрону и вставляют пистолеты. Сопля снимает плащ и приматывает нож к левой руке скотчем, прямо поверх пиджака, у рукоятки кисти руки. Потом надевают плащ. Малыш. Давайте, пацаны, идите к пустому дому, через минуту мы с Соплёй идём. Гири шустрый выходит из машины и уходит в темноту. Малыш ждёт ещё минуту, кивает Сопле и выходит из машины. Двигатель не глушит, но габариты не горят, и в салоне нет света. Крупным планом вырванная с мясом лампочка в салоне. Видно, что машину подготовили к ночной операции. Цыганский двор. К калитке подходит малыш с соплей. Во дворе стоят два цыгана. «Малыш», — говорит по-чешски. Вся сцена разговаривает по-чешски, причем малыш очень плохо, подбирая слова на ломаном языке. «Эй, братья, с кем можно поговорить?» Цыган перебрасываются парой непонятных слов. Один идёт к калитке, второй сразу в дом. Цыган. Что тебе, малыш? Дело есть? Хочу со старшим поговорить. Цыган. Я старший, малыш. Да не шути. Мне Роба нужен. Цыган. Знаешь Роба? Малыш. Позови его. Цыган. Сейчас он придёт. Дверь дома открывается, выходит несколько человек и подходят к калитке. Роба. Смотрит на малыша снизу вверх, но в то же время кажется, что он смотрит свысока, надменно. «Русский, что у тебя, малыш?» «Тут у вас женщина русская. Я хочу ее купить». «Робо». «Нет у нас никого, малыш. Есть. Вот, посмотри». Показывает фотографию, которую держал в руке. Цыган смотрит, потом переводит взгляд на малыша. «Робо». «Сколько ты сможешь заплатить, малыш? Сколько ты хочешь?» «Робо». «Пятнадцать тысяч». Малыш. Крон. Робо. Каких крон? Долларов. Малыш. Таких денег нет. Робо. Тогда нет женщины. Малыш. Я дам пятерку. Пять тысяч баксов. Робо. Прямо сейчас? Малыш. Да. Робо. Давай. Малыш. Приведи ее. Робо. Покажи деньги. Малыш прячет в карман фотографию. Цыганы напрягаются. У одного из них помповое ружье в руке. Он поднимает ружье. малыш. Да, всё нормально. Из того же кармана достаёт пачку денег, перемотанную скотчем, которым Сопля приматывал к пиджаку нож. Робо смотрит на деньги, потом начинает что-то говорить по-цыгански своим людям. Говорит он дольше, чем нужно сказать: "Приведите эту женщину". Перевод: "Приведите эту женщину, покажем этому русскому, заберём у него деньги. Человеку с ружьём. Выдерж за ворота, будешь стоять там. Не пустишь русских внутрь". «Возьмите оружие и скажите Штефану, чтобы спустился вниз». Роба поворачивается к малышу. «Сейчас ее приведут». Два цыгана уходят в дом. Малыш улыбается. «Ты нормальный мужик, Роба», — переходит на русский, так же улыбаясь. «Афанасий, да ты змей прямо!» Махновец партизанский. Сопля, услышав эти слова, переступает с ноги на ногу. Он понял, что сейчас начнется. Роба переходит на русский, говорит очень плохо. Змей, то есть змея, малыш. Мудрый как змей. У нас так говорят. В Библии есть в самом начале про Адама и Еву. Роба опять по-чешски кивает на соплю. Это твой брат, малыш? Да. Роба. Не похож, малыш. Все люди братья. Роба. Конечно, вся от Адама, малыш. Некоторые от змея.